16 гуру Другу скажи, тебе легко раздавать, раздаешь не свое, вычитанное из книг или полученное от других. Но когда сокровенное знание приобретено путем долгих усилий, труда и устремления, охранение сокровищ духа становится обязательным, и выдачи их сопровождается осознанием ответственности за каждое сказанное слово. Если даяние происходит несуизмеримо с сознанием получающего или сверхмеры законной, приходится платить. Знание не свое, чужое приобретается из книг или от других людей. Знание свое собирается по крупицам, на основе опыта жизни и поступлений, идущих из глубин духа и посылаемых учителям в луче, когда утверждаются лучи, самоисходящие уже из сущности ученика. в этом разнице в знании к человека